«Подлость остается подлостью, хоть в шелка ее заверни». Через несколько небесных лет почтенный объявил, что выбрал для принца Чанзиня невесту. Небожители, посовещавшись, решили, что это верный знак того, что тайдзи станет Циньван Чанзинь. Наследные принцы всегда женились первыми. Сам принц Чанзинь после этого объявления оказался подавленным. «Что такое?» — спросил Лидзе. «Но я ведь даже не видел ее». Смятенно сказал принц Чанзинь. А если мы друг другу не понравимся? Сам Лидзе договорные браки не одобрял, полагая, что решать должно сердце, а не родительская воля. Но он знал, что почтенный сыновей любит, так что наверняка подошел к вопросу с ответственностью и выбрал достойную партию. Сначала встретиться с невестой, сказал он вслух. Все верно, вы еще не виделись, но почтенный дал вам время узнать друг друга. Дату свадьбы он ведь еще не озвучил, верно? Принц Чанзин несколько приободрился. Девушка, которую выбрал для сына небесный император, была из почтенной семьи. Отец ее служил в министерстве. Встретившись с нею, принц Чанзин не сказать, чтобы был ею очарован, но согласился, что это достойная партия. Девушка была скромная, благонравная. Из таких выходят хорошие жены и верные спутницы жизни. А взаимоуважение со временем может перерасти и в чувства. Небеса ознавали такие примеры. «Но все же это не моя весна», — покачал головой принц Чанзинь. «Но все же ты согласился на свадьбу», — заметил Лидзе. «Отец так решил. Я не могу оспаривать его волю», — возразил принц Чанзинь. «К тому же об этом уже объявлено на всех небесах. Разрывать помолвку величайший позор — это затронет обе семьи. Я, быть может, полюблю ее со временем. Она хорошая девушка. Ты обязательно должен с ней встретиться, Лидзе. Тогда и увидишь». Лидзе невеста Циньвана Чанзиня понравилась. Действительно хорошая девушка, скромная, разумная, миловидная. Они с принцем Чанзинем хорошо смотрелись вместе. Лидзе не сомневался, что этот брак будет крепким и счастливым. Но до свадьбы дело не дошло. Лидзе отдыхал после осмотра Небесного войска, когда к нему вбежал запыхавшийся Саньжень и выпалил: «Генерал Ли, скорее, принцы сейчас поубивают друг друга!» «Нужно их разнять, но никто не решается». «Что?» Лидзе слетел с кровати и помчался следом за Сандженем. Принцы сцепились прямо в одном из залов дворца. Когда Лидзе добежал туда, они кружили по залу, ухватив друг друга за воротники. Лицо принца Чанзиня было багровое от прилившей крови. Он буквально рычал. «Я убью тебя, подлец!» Лидзе был потрясен. Он никогда не видел принца Чанзиня в гневе и никогда не слышала, чтобы братья открыто ссорились. «Что стоишь? Разнимай!» — рявкнул на Лидзе черепаший бог, явившийся буквально следом за ним. Они вдвоем набросились на принцев и оттащили их друг от друга. Принц Чанзинь вырвался. «Пусти! Пусти меня! Я убью этого негодяя!» «Чанзинь, успокойся!» — увещевал его Лидзе. «Я ради тебя же старался!» — вопил принц Гуанси, легаясь, чтобы вырваться из цепких рук Угвея. «Моему брату не должна достаться недостойная женщина». Лидзе еще не знал, что стало поводом для ссоры, но его поразило выражение лица, с которым принц Гуанси это выкрикивал. На нем явно была написана братская забота, но она была насквозь фальшивой. Он явно наслаждался происходящим, хоть и уверял в обратном. Уже после Лидзе узнал, что принц Гуанси соблазнил невесту принца Чанзиня. Легковерная девушка решила, что он женится на ней как клятвенно заверял ее, и отдалась ему. Но когда все случилось, то принц Гуанси стал рассказывать направо и налево, какая распутная у принца Чанзиня невеста, а от своего обещания отрекся. Теперь же принц Гуанси изображал из себя любящего брата, радеющего за честь семьи. Но подлость остается подлостью, под каким бы благовидным предлогом она не была совершена. Лидзе преисполнился отвращение, когда обо всем этом узнал. Но дракой дело не кончилось. Почтенный узнав об этом, посуровел и велел принцу Гуанси жениться на опозоренной им девушке. Принц Гуанси отказался, заявив, что первым у нее не был, а значит и ответственности за нее не несет. Он ведь всего лишь хотел проверить ее честность по отношению к его любимому брату. Лидзе сильно сомневался, что все было именно так, как рассказывал принц Гуанси. Он видел, как рыдала опозоренная девушка. Принц Чанзинь в гневе объявил что разрывает помолвку и отношения с братом. Но о разрыве объявить не успели. Девушка, не выдержав позора, покончила с собой. Отношения между братьями после этого окончательно испортились. Принц Чанзин с тех пор и полслова принцу Гуанси не сказал. А тот строил из себя невинного страдальца и настраивал против брата небожителей, которые разделяли его мнение, что женщин перед свадьбой должно проверять, чтобы они не навлекли на семью и будущего супруга несмываемый позор. Почтенный запретил говорить об этом. Однако среди небожителей прошел слух, что небесный император счел поведение принца гуанси недостойным, Потому подготовил небесный указ о присвоении принцу чанзиню ранга Тайдзи и собирался объявить об этом, вероятно, перед церемонией становления, чтобы совместить торжественные события. Ли Цзэ ничего об этом не слышал, но считал, что почтенный, если слухи правдивы, поступил мудро и справедливо под лицам не место на троне подумал лидза но подлецы считали иначе